Глава восемнадцатая, в которой Виктор и Надежда осуществляют по одной результативной передаче, а Варвара забивает победный гол. «Ну ты и тяжелый парень!» Ник ловко устроил крестника на сгибе локтя. «Откормила ты богатыря, Надежда Станиславовна. У самой спина не отваливается. Эй, хулиган, ухо мне и самому пригодится!» «Да отпусти ты его!» Засмеялась Надя. Я стараюсь отучать потихоньку от рук. И правда, тяжёлый уже стал. Ваня, только-только освоивший передвижение на двух конечностях, постоял немного, а потом привычно шлёпнулся на попу и пополз по своим делам. Ну что скажешь? Да всё в порядке. Про операцию можно забыть. Но консервативное лечение продолжать до полного закрытия пупочного кольца. До нормального размера. Спасибо тебе, Коль. Да я-то тут при чем? Он пожал плечами. Это же все вы делали. Все рекомендации исполняли. Точнее, наверное, в основном ты. Так что себя и благодари. Ладно. Надя решает не спорить. Тебя покормить? Нет, спасибо, не хочу. Не хочешь? Нет. Ты же с работы. Ну, я там перекусил. Колька, ты совсем не умеешь врать. Он молча отворачивается, смотрит в окно. Почему-то чувствует себя дураком и виноватым рядом с Надей. Он снова переводит взгляд на неё. Синие глаза в обрамлении тёмных ресниц, аккуратный ровный нос, красивые розовые губы. Черты похожи. Так болезненно похожи. Что он почувствует, если возьмёт вдруг сейчас и поцелует её в нежные розовые губы? Он зажмурился, представив эту крамольную картину. Нет, всё не то. И дело даже не в том, что причёска у Нади и Ная, небрежно и одновременно изящно собранные на затылке роскошные капе на волос. В чём-то другом дело. Эта женщина не такая. Красивая, похожая, сестра. Но это не Люба. Я не она. Надя словно прочла его мысли. Я знаю. Он смутился. Извини, я не Послушай. Надя вдруг взяла его за локоть, словно опасаясь, что он сейчас уйдёт. Я не имею привычки лезть в чужие дела и учить других, как жить. Я просто хочу, чтобы ты кое-что знал, что именно. Ты подарил Любе браслет. Она его носит, не снимая. Я сама видела. И мама подтвердит. Она даже спит в нём. Он заморгал. Часто-часто, как-то совсем по-детски. Коля, пойми, я не не надо. Не надо, пожалуйста, нать Я я всё понял. Спасибо, что сказала, Надя вздохнула. Что он там понял своей упрямой рыжей башкой? В прихожей позвонили в дверь. А вот и Витя. Видел мою последнюю поделку? Виктор и Николай сидят перед ноутбуком с чаем и конфетами. Покажи. Сейчас. Самому нравится, как вышла. Простенько, но эффектно. Смотри. Взгляд сначала цепляется за название. Красивый синий затейливый шрифт. Мастерская «Солберг». Стеклодувных дел мастера Любовь Соловьева и Егор Беркович. Реализуем свои и ваши фантазии и мечты в стекле. А потом до Ника доходит смысл. А потом он замечает фотографию. Сначала видит только Любу. Белая футболка, голубые джинсы, совсем по мальчишески растрёпанные волосы и какая-то робкая, неуверенная улыбка. А только затем замечает парня. Этот Беркович высоченный стоит у Любы за спиной, положив руки ей на плечи. "Это ведь Люба", выдыхает Ник. "Может быть, он что-то не так понял? Она, она наша девочка". Не ожидал от нее, честно. Но у Любки классно получается. Она мне подарила домовенка такого смешного. Он у меня в офисе. Дома-то Ванька до него быстро бы добрался. Люба сказала, что он будет меня... Хм, охранять. Что-то вроде оберега. Оберег от вирусов? Ну, и от вирусов тоже, хмыкает Вик. Как тебе главная страница? Я лично доволен результатом. Фото мне только не очень, если честно. Ну, а я не стал говорить, чтобы не расстраивать. Егор хорошо вышел, а Любка какая-то бледная. Зато название мне нравится. Солберг. Солберг. Это я придумал их фамилии соединить. Удачно, по-моему, как ты считаешь? Кто этот Егор? А так непонятно. Егор Беркович, партнер. В смысле, по бизнесу. Ну, по мастерской, то есть. У Ника очень напряжённый взгляд, когда он вглядывается в фото. Чужие мужские руки на её плечах. Да что же за мука-то такая? Коль, послушай. Я не люблю лезть в чужие дела, но я точно знаю, что Егор для Любки просто друг. Ну, он учил её и всё такое, но между ними ничего не было. Ты-то откуда знаешь мать твою? А вот не надо Евгению Андреевну в суе поминать. Она тут ни при чем. Успокойся. Я их видел вдвоем, когда мы дизайн и движок сайта меняли. Это же видно, как они общаются. Что они друзья и только друзья. Не любовники. Угу. Мы тоже были с ней. Только друзьями. Когда-то. Тут ты прав. Но ты ещё подожди немного, может быть и Люба с Егором тоже перестанут быть только друзьями. Сволочь ты, а не друг. "Ну ж какой есть", пожал плечами Вик. Ник за пару дней излазил весь простенький сайт мастерской Солберг вдоль и поперёк. Изучил все выложенные работы. С закрытыми глазами мог представить то самое фото. Название, соединившее их фамилии, предуманный лучшим другом предателем настойчиво стучало в голове. Ник вообще перестал что-либо понимать. Люба. Хрупкая и изящная Люба, рафинированная красавица, интелликвалка, занимается вот этим. Он посмотрел пару роликов на Ютубе про стеклодувов. И ему стало страшно за неё. Раньше ни черта не понимал, а теперь Теперь не понимает ещё больше. Хотя куда уж? Егор. Что ещё за Егор? То Марк, то Егор. Откуда они все на его голову? Ведько говорит, что это её друг. Зачем любит такой друг? Он дал ей то, что не смог дать сам Ник? А спустя ещё 2 дня Ник, шагая с работы, совершил весьма импульсивный и не свойственный ему поступок. и набрал номер, увиденный на сайте, и засевший теперь намертво в голове. Ответил низкий мужской голос. «Беркович, слушаю. Здравствуйте, я бы хотел приобрести у вас сувенир. Здравствуйте, код изделия помните?» «Э-э-э, нет». В трубке вздохнули. «А что это? Опишите». «Мандаринка». «А-а-а!» — Беркович вздохнул с облегчением. «Понял. Есть в наличии. Где и когда вам удобно?» Они встретились возле Багратионовской. Егор приехал раньше, и Ник его сразу узнал, как только вышел из метро. Тот стоял спокойно и неспешно курил. Нормальный с виду парень, но потлатый, но лицо умное, интеллигентное. От чего же такое острое желание врезать ему? Да так, чтоб зубы повылетали. Не глубоко вдохнул. Выдохнул. Зачем он вообще это затеял? Эту покупку, встречу. Посмотреть хотел, понять что-то. Понятнее не становится. Фиговые, да. Наверное, меня ждёте. Беркович обернулся на голос. Я за мандаринкой Так до вас. Улыбнулся, скупо, но вполне искренне. Протянул руку. Добрый вечер. Добрый. Нику пришлось ответить на рукопожатие. Вот ваш сувенир, Егор подал Нику пакет. Проверяйте. Отличный выбор, кстати. Хорошая работа, простая, но сочная и лаконичная. Ник вынул из пакета картонную коробку с мелким принтом. Внутри яркий оранжевый шарик, как настоящий мандарин, словно присыпанный сахаром, с тёмно-зелёным листиком. "Оно?" поинтересовался Беркович. "Оно", согласился Ник. "Это ваша работа?" "Нет", Егору усмехнулся. У него приятная улыбка, открытая. И вообще хороший парень, располагающий. Но желание дать в морду не отпускает. Это работа моей партнёрши по мастерской, Любы. Согласитесь, чужую работу хвалить удобнее, чем свою. Так и у нас заведено. Внутри у Ника всё просто оцепенело от слов моей: "У нас он жжал кулак". Ну, если всё в порядке? Нет, ну нельзя так. Этот Беркович действительно не виноват в том, что Да, конечно. Ник кивнул резко, полез во внутренний карман пальто за портмоне. Спасибо. Вам спасибо. Егор сунул деньги в карман куртки, неожиданно подмигнул. Надеюсь, ей понравится подарок. Это я для себя, ответил Ник хмуро. Беркович перестал улыбаться. Ну, что же, тогда надеюсь, мандаринка будет радовать вас. Всего наилучшего. До свидания. Ник кивнул на прощание, повернулся и быстро направился к метро. Радовать. Он вообще уже забыл, когда чему-то радовался. Но Беркович оказался прав. Тёплый оранжево-стеклянный кругляш словно согревал его одним лишь своим присутствием на столе, рядом с ноутбуком. На работе дела шли как-то подозрительно благополучно. Ник набирался опыта, шеф его даже периодически хвалил. В начале декабря в городе заполыхала эпидемия гриппа, а иммунитет Ника, непредсказуемо отреагировавший на африканский стресс, вдруг включился на полную мощность и раз за разом отбивал атаки коварного вируса. И пока коллеги лежали дома с температурой, кашлем, насморком и прочими радостями жизни, Ник впахивал за добрую треть отделение. За это он получил почетное звание «Герой последней эпидемии». На Нину Гавриловну, которая в очередной раз зачем-то решила высказаться на тему его перманентно мрачного настроения, а также синеглазой пассии, неожиданно рявкнул в ответ вдруг так, что потом стыдно стало. А медсестра на следующий день подошла и сказала «Молодец, Николай Глебович». правильно на место меня поставил. Нечего позволять всяким посторонним в свою жизнь лезть. Взрослый мужик. Сам лучше меня всё знаешь. Просто возмужал ты, а я и не заметила. Всё как с пацаном с тобой. Но Ник всё равно извинился за свои резкие слова. И они с Ниной Гавриловной в итоге приломили в знак примирения отличнейший домашний пирог с рыбой. Новый год подкрался незаметно. Многочисленные митарства Ника, сначала под руководством Алёны Владимировны, а потом на пару с Варькой, выбирая берлогу зверящеру, сделали из него счастливого обладателя скромной однокомнатной квартиры в новостройке, а в комплекте к ней двадцатилетнего и подечного рабства. Договор он подписал за 4 дня до конца года, а на следующий день Было запланировано новогоднее празднование с коллегами. Нику совершенно не хотелось, но он дежурил в тот день и деваться некуда было. Пришлось присоединиться к коллективу, собравшемуся в ординаторской. Он чисто символически глотнул шампанского, знал, что не отстанут, а потом чувствовал себя дурак-дураком, трезвый среди веселящихся коллег. Он вынужден был слушать излияние подвыпившей Нины Гавриловны о том, как бы она хотела, чтобы её альбиночка и ты, Николаша, друг с дружкой, но я понимаю, всё понимаю, сердцу не прикажешь. А потом ещё постояя сестра, Светка Рыбакова, приняв на грудь для храбрости, вытащила его танцевать, несмотря на то, что места в ординаторской для этого практически не было. Звучала музыка, что-то заунывное и медленное. Свет приглушили, и лишь гирлянда на окне ярко мигала. Ник не мог отказать Светке. А она прижалась к нему упругим трём, и подзавывающий женский вокал огарошил его сообщением о том, что он ей всегда нравился, и она не против, совсем не против, даже просто в постели поковыркаться. Ну вы же понимаете, Николай Глебович. В иных обстоятельствах он попытался бы отказать помягче, Иногда это ему удавалось. Но он задолбался уже и ответил прямо: "Не могу, Свет". "Почему?" она жарко дышала ему в шею. "Не могу и всё. Какая разница? Значит, правда. Что правда?" Нина Гавриловна рассказала, что у тебя девушка красивая, как кинозвезда. Правда выходит. Выходит. И когда они уже на веселяции расходиться начнут, устал страшно, хочется тишины. А давай мы твоей даме ничего не скажем. Светка прижалась ещё плотнее. То о чём человек не знает, не сможет его расстроить. Светка, прекращай. Ну вот почему? Свята обиженно надула губы. Как, сука, кобель и урод, так непременно мой. А как порядочный, так всегда чужой. Несправедливо. Жизнь вообще несправедлива. Светлана Анатольевна, перестаньте уже так ко мне прижиматься, в конце концов. А вам же нравится, Николай Глебович. Я вот прямо животом чувствую, как вам нравится. Света, физиология ничего не меняет. Ты сейчас домой поедешь, а мне работать. Будь человеком, перестань. Я могу остаться. Нет. Нечего тебе тут делать. Дуй домой. Противный. И ещё какой. На этот Новый год родители остались дома. Ник с Варварой отбыли трудовую повинность на кухне, а потом смылись. Варька честит пёрышки и прихорашивается перед походом в клуб с друзьями. Ник в свою комнату. Валятся на кровати с книжкой в руках, как это за ним в последнее время водилось. Ничего, скоро ему будет, чем занять руки. Ремонт в голых кирпичных стенах крайне увлекательное занятие. В качестве подсобной рабочей силы с матерью остался лишь отец. Из кухни периодически слышался его низкий смех. Всем хорошо и весело. Ну хоть кому-то хорошо и весело. Ник погладил пальцем гладкую оранжевую мандаринку с колкими крупинками по поверхности, лежащую рядом на подушке. В комнату заглянула Варвара. Села рядом, шлёпнула ему на колени пакет. С Новым годом, братела. Спасибо. Он отложил книгу. Что это? А ты открой и посмотри. Внутри пакета обнаружился медицинский костюм. Рубашка с короткими рукавами, Брюки. Всё тёмно-бирюзовое. На левой полочке рубашки улыбающийся кот Леопольд. Нравится? Да, спасибо. Это специально для детских врачей костюм. Примерь. Ник послушно натягивает рубашку поверх домашней футболки. Ну как? Нормально. Плечами вошёл, значит, всем войду. Спасибо, Варя. Данаси на здоровье. Слушай, Колянчик. М? Варяка смотрит на него искуса, вздыхает и решается. Слушай, ну разлюби ты её уже. А? Не идёт тебе это унылое амплуа безнадёжно влюблённого. Чего? Того? Нет, я всё понимаю, влюбо трудно не влюбиться. Тем более ты был у неё первым, и крышу тебе с не привычки явно сорвало с креплений. И любо правда классная. Они все, конечно, красивые, но Любка, она из них троих самая, самая свойская. Ты о чём вообще? О чём, о чём? Не притворяйся, что не понимаешь. Нет, знаешь, вот будь я мужком и на твоём месте, я бы в неё тоже влюбилась. Даже вот имея я не ту сексуальную ориентацию, тоже бы влюбилась в Любу. Она правда офигенная, но погоди. Ты считаешь, что я что я влюбу, что я её люблю, да я сын пень. Ну, дело-то житейское, и нечего этого стесняться. Все люди влюбляются рано или поздно. Просто ты у меня мальчик с запаздыванием в развитии в некоторых сферах и впервые влюбиться умудрился в преклонном возрасте, аж 26 годков. А с любовью, знаешь, как с ветрянкой, Чем позже подхватываешь, тем тяжелее болеешь. Тебя вон как перекосило. Ну, хватит уже, Коль. Пострадал и будет. Ник растерянно посмотрел на сестру. Ну, что ты на меня глядишь? Хватит страдать, кому говорю. Нет толку. Бывает так, Николаш, ты любишь, тебя нет. Я это проходила. Да, больно, обидно, страшно, но так бывает, от этого не умирают. И ничего с этим не поделаешь. Переживи это. Запомни и иди дальше. Люба классная, но не для тебя. Ты ещё встретишь девушку, которая полюбит тебя, и которую полюбишь ты. И у вас всё будет хорошо. Правда? Ну, бро. Она толкнула Ника плечом в плечо. Не грусти. То есть ты считаешь, что я её люблю? Коля, ты на Новый год надел костюм дятла? Сколько раз можно одно и то же переспрашивать? Да, ты её любишь. И надо что-то с этим делать, если уж это чувство не взаимное. Ой. Он вдруг совершенно картонно схватился за голову, начал раскачиваться из стороны в сторону. Ой, я дурак. Я тебе об этом уже лет 20 твержу. Рада, что ты наконец-то согласилась со мной. Так. Ника вдруг охватывает внезапная судорожная жажда деятельности. Быстрый взгляд на часы. Могу успеть. Он вскакивает на ноги, кладёт руки на резинку спортивных штанов или что тут схватывается. Выйди, я переодеваться буду. Да чего я там не видела твоих трусов с Гамером Симпсоном. Варвара слегка обескуражена поведением брата. Никуда не пойду. Ты тут так убедительно умолишонно изображаешь дело твоё. Ник не вступил в спор, вместо этого стянул штаны, под которыми обнаружились вполне консервативные сине-голубые боксёры. Не глядя, хватает джинсы, толстовку. Всё интереснее и интереснее, мурлычет Варя. И куда это мы на ночь глядя собрались исправлять собственную глупость? монументальный план. Там поле не паханное, я бы сказала. А подробности? А подробности потом. Спешу. Он уже выскочил из комнаты, а потом вернулся, наклонился и крепко обнял всё ещё сидящую на кровати в недоумении сестру. Спасибо, Варяка. Кстати, твой новогодний подарок на верхней полке в шкафу.